И пришла смрадная неделя Когда грешные вещи Перестали слушаться людей И это было Та первая кара Господа Затем грешников Постигла вторая кара Когда по прошествии Сорока дней Наступил великий голод Ибо все старые запасы Были съедены Или испорчены смрадом Но никто Ни песец, ни блудница, ни торговец не могли добыть себе запасы, ибо были те или далеко, или испорчены, или захвачены алчными, что брали больше, чем сами смогли съесть, а что не смогли ни съесть, ни уберечь впрок, портили. Те же немногие, кто смог вырастить хлеб или иную еду, или откормить короля или коня, были ограблены и убиты. Потому что людей было много. А безумие их от голода и страха было ещё больше. И в безумии своём люди не могли ничего создавать. Ибо безумие лишает людей дара творца. И была то третья кара Господня, когда же доступной еды стало мало, а людей было ещё много. Посмотрели многие вокруг себя и сказали, лучше пусть один умрет ради многих, чем многие и один умрут вместе. И пусть его плоть и кровь вновь насытят нас, а за смерть ему, может, Бог воздаст. И тогда по жребию. Это богоугодный способ. Так можно и нужно. Комментарий переписчика. Или беззаконною силою дети убивали своих родителей, а дядя – племянников. Или вместе начинали охотиться на людей чужих и приж, или неугодных, дабы те своейю плотью и кровью продлили их грешные жизни. Иные же, объединяясь в группы, говорили, зачем выращивать зерно или откармливать коня, в ожидании грабежа, когда лучше самому ограбить ближнего. И шли они отбирать силой то немного, что было выращено другими. Но чем меньше становилось людей на земле, тем больше Господь смягчал свой гнев и жаждал показать детям своим путь к спасению. И по прошествии 20 лет с начала неделя. недели Не спаслал Господь тем, кого Он хотел спасти, своих пророков. Из хроники основания. Часть первая. Глава первая. Настоящие исповеди. 7 марта 55 пятого года эры пришествия пророков. Память. Это очень странная штука. Порою она спит, и тогда кажется, что где-то она уже уснула навсегда. А порою совершенно неожиданно, как уголь на гора, преподносит сюрпризы. И словно увидев старый пожелтевший конверт на дне картотеки, ты что-то вспоминаешь. И чаще всего совершенно неожиданно. Вот и сейчас почему-то вспомнился старый школьный учитель, носивший странную кличку Кефир. Неплохой человек, кстати говоря, и отличный учитель, Кефир преподавал историю. И многое из того, что он нам вложил в головы, запомнилось на всю жизнь. Разное нам рассказывал этот худой, нескладный человек. И про битву при фермопилах, где 300 спартанцев сдерживали громадную персидскую армию, и пробой Давида с Голиафом, когда маленький пастушок Давид сразил камушком дылду Голиафа. Правильно рассказывал наш учитель. Правильную историю победившей стороны. Только вот не пишут обычно в школьных учебниках, что вовсе не триста спартанцев прикрывали фермопильский проход, а более восьми тысяч тяжело вооруженных гоплитов стеной встали в узкой каменное теснение и что армия их противников была вовсе не такой уж и громадной, как принято рисовать. Но историю пишут победители, а победили тогда греки. Они и написали свою версию событий, историю того, как 300 храбрецов выступили против неисчислимых полчищ варваров. В сущности, вся история человечества – это версия событий, изложенная победителем. Это милицейский протокол, записанный со слов того, кто выжил в ночной поножовщине, а не лежит вот тут рядом на земле, остывая в луже своей крови. Чего не сказано, того и не было, но было то, что сказали. И так важно остаться в конце тем, кто не будет молчать. Должно быть, и Давид не был таким уж хлюпиком. А великан Голиаф не сильно отличался в росте от обычного человека. Но победил иудей Давид, а не чурка Голиаф. И потому Кефир преподавал нам единственно правильную версию, версию победившей стороны. Она еще обычно называется историей. И если Орден проиграет, тогда то, что случилось неделю назад, может обрасти мифами, балладами, легендами. Хотя, казалось бы, ерунда, бездарная и кровавая попытка, оплаченная смертью нескольких, не самых худших из братьев, изъять неизвестные запрещенные артефакты. Я даже догадываюсь, какой-нибудь слепой сказитель у костра будет описывать убийство нескольких монахов. Ну, что-то типа «И встали двое против тьмы, и тьма сразилась с ними», ну и так далее, и так далее. И тьмой будем, конечно же, мы. Все таки будет, если мы проиграем. А потому проиграть мы не должны, хотя бы ради памяти тех, кто погиб, и ради той жертвы, на которую мы пошли. Палицы и легкие копья в умелых руках – это очень опасное оружие. И разве может сравниться с боевым брусом в крепких руках полубрата Ордена или меткостью дротика из его отладля – маленький фонтанчик земли? Может, еще как может. И ведь никто не хотел умирать, и никто не хотел убивать. Но братья-ангелы слишком поздно учуяли, что их обложили, а Орденская стража недооценила степень опасности посчитав, что речь в доносе, подкинутом к воротам цитадели, идет о безобидных артефактах. А если бы знала, если бы погибший одним из первых брат Игнаций, уже не молодой и опытный человек, знал, с чем столкнется, что бы он сделал? Ну, по крайней мере, оставил бы двум дуракам золотой мост, возможность спокойно уйти, не связывая себя боем, или взял бы их измором. Поджег бы степь или атаковал бы их башню козырным приемом ордена, конной звездной атакой, с разных сторон и одновременно. Много всяких или, которые недели назад превратились в горькие, если бы. А получилось пошло и мерзко. Гладкой, как полотно, степь и плащи братьев, разбросанные по степи, и фонтанчики земли, поднимающиеся кверху. Обычно фонтанчики коричневые или серые. Тот, кто стреляет, волнуется или не умеет быстро взять прицел. Но иногда фонтанчик становится красным, и тогда кричит кто-то из братьев или просто вскрикивает, чтобы потом умолкнуть навсегда. Вот кто-то решает бежать, и его широкая спина становится хорошей мишенью. В этот раз фонтанчик красного поднимается не вверх, а вырывается из его горла. Мне говорили, что это длилось целую вечность. Наверное, для уцелевших Это и была вечность. Харек Саус потом нашел около сорока гильз. Всего сорок выстрелов на два ствола. Это много или мало? Для пяти убитых и десятка тяжело раненых это оказалось достаточно. Настрое из которых один раненый, и в придачу юноша. А скажут, скажут, что нас было четверо. Пошутил какой-то писак из древних. История всегда повторяется дважды. Только фарс был в начале, а теперь случилась трагедия. Два десятка темных фигур приближались к скромному домику, зажатому между холмов. Только вот не видно под сутаной кто там. Боевой монах ордена или полубрат, или всего лишь послушник, или просто отдыхающий насильщик, один из тех, кто должен нести носилки 98-летнего отца Томаша. Ни лошадь, ни повозка уже не смогли бы доставить своего рода патриарха седьмой цитадели основная работа которого последние лет 30 состояла в максимальном продлении срока жизни братьев, лечении их простых и не очень простых хворей. Но 98 лет – это очень солидный возраст, а значит и большой жизненный опыт. А потому и медицина была, пусть и основным, но все же не единственным фронтом работы нашего Гиппократа. Вот и сейчас четверо насильщиков должны были бережно доставить нашего эксперта чтобы он тут же, на месте, мог оценить греховность найденных артефактов, а потому ни конь и не повозка, а только носилки с навесом и полубратья, знающие, как не растрясти в дороге ценное тело. А еще очень трудно понять, кто именно из походной колонны скрыт под сутаной, но очень легко догадаться, что впереди идущий и есть глава отряда. Он-то и умирает первым. Грохот выстрела очень хорошо слышен тихим туманным утром. И вот уже брат Игнаций скребет ногтями горло, пытаясь то ли остановить кровь, то ли получить еще один глоток воздуха. Это происходит так неожиданно, что все замирают. И никто не смотрит в сторону домика. А зря. Вслед за первым выстрелом следуют новые, уже не такие прицельные, но частые. И начинается ад. Тот, кто поглупее или у кого сдали нервы, бежит и умирает первым. Более сообразительные сразу же падают на землю и пытаются найти в этой злой, плоской земле хотя бы крохотную кочку, выемку, хоть что-то, что сможет защитить от летящей смерти. Но нет спасения. Поднимаются фонтанчики земли, серые и черные, реже красные, и вскрикивают братья, полубратья, просто мальчики отданные в орден в услужение и для подготовки к постригу. Одни кричат, другие стонут, а некоторые просто молчат. Теперь уже навсегда. Сладкая парочка убийц разбила и поставила отряд братьев на грань уничтожения практически в первые же 20 секунд того, что с натяжкой можно было назвать боем или бойней. Первыми выстрелами был убит брат Игнаций и еще двое или трое монахов. Не менее пяти или шести было серьезно ранено. Остальные же вжимались в землю в ожидании своей пули. Разбитый и деморализованный противник, которому поставлен классический мат в три хода. Это и могло стать концом их истории. Но не стало. Война куда как сложнее шахмат. И в ней игрок, которому поставлен шах и мат, может ответить «с черта два, игра только начинается». Ни двое стрелков, не вжимающиеся в землю братья, не учли выхода на сцену того, кого можно было бы назвать Джокером или Чертиком из табакерки. Из табакерки, а вернее из своего паланкина, он, по сути, и выкатился. Или выбрался, выскочил или вышел. Тут уж показания братьев разнятся. А потом 98-летний старик встал и, не пригибаясь, и в полный рост пошел в сторону стрелков. Братья теперь говорят о чуде. Пусть говорят, это полезно. Но испуг, неумение целиться и шок от увиденного я бы тоже не отменял. В конце концов, это была в чистом виде психическая атака. Атака старого, 98-летнего человека на двух вооруженных убийц. Раскинув руки старческим, дребезжащим голосом, но в то же время громким, даже для нестарого человека, он шел на них, читая псалом. Если я пойду и долину и смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Обнаженная седая голова, раскинутые руки, открытая грудь и плащ. Его серый плащ, развивающийся на ветру. Это была отличная мишень. И в него стреляют. Стреляют долго и упорно. В его одеждах мы потом насчитываем добрый десяток отверстий. Но ни одна пуля его не касается даже вскользь. Ни одна. И вот один брат, потом второй, третий начинают поднимать головы с недоверием и с ожиданием неминуемого. Но это неминуемое все не наступает и не наступает. А старик уже успевает пройти долиной смертной тени и не убояться зла. И теперь начинает нараспев читать боевую летанию ордена. Первым не выдерживает Магнус, тихий носильщик Паланкина, а за ним как по команде и другие. И вот уже все, все, кто жив и может двигаться, бегут в сторону стрелков, и у тех не выдерживают нервы. Оба урода улепетывают прочь от домиков в степь, бросив родителей и сестру. И жутко было наблюдать уже потом, после боя, как уже немолодые люди спорили за право внести в цитадель их спасителя и первым поведать братьи, людям церкви и простымирянам о чуде свидетелями которого они были. А сейчас это чудо умирало. Ни одна пуля его не коснулась, не задела, даже вскользь. Но те силы, которые он отдал за право пройти свой путь в сотню твердых шагов и чтение молитвы, оказались последними крупинками жизни в его песочных часах. «Брат Томаш умирает, а я должен идти исповедать. Все течет, все меняется». Меняются и правила. Исповедь может быть тайной и явной, публичной и частной, и даже глухой, когда умирающий не может отвечать. Эта же исповедь будет взаимной. Сначала я отпущу грехи брату своему, а потом и брат Томаш примет мою исповедь, мое раскаяние, и мои грехи умрут вместе с ним. Правила не общие, но некоторые, такие как я, например, Облегчает душу только перед очень светлыми людьми. И главное, перед их смертью из их согласия. Мой исповедник не сказал слова «нет». Маленькая чистая коморка, куда его отнесли? Тихий свет свечей из пчелиного воска и тело, в котором затухают последние угольки жизни. И я рядом. Почтительность без ритуала приводит к суетливости. Так говорил один из основателей Ордена. А потому и исповедь умирающего следует начинать с ритуала. Сначала приветствие. Но брат Томаш молчит, уставившись в потолок. И если бы не его мерно вздымающаяся грудь, то могло бы показаться, что умирающий вовсе не погружен в свои мысли, а уже ушел вперед, оставив позади немощь старческого тела. Следующий шаг. Объявление цели визита. «Брат Томаш, я пришел облегчить вам душу и прошу вас о той же милости». В ответ – ничего. Только молчание, только чуть сепловатое дыхание и взгляд, упершийся в низкий потолок кельи. Никакой реакции. Брат Томаш молчит. А теперь третий шаг ритуала исповеди. Паня Гирик. Умирающий должен услышать, как много он сделал хорошего за свою жизнь. «И тут мне везет». Очень трудно произносить хороший добротный панигирик На 14-летним послушникам, помирающим от почечной колики А вот брат Томаш за свои 98 лет успел сделать порядком Чтобы сказать умирающему, какой он был благостный И как много доброго он сделал за свою жизнь Последние несколько десятков лет брат Томаш или лечил сам Или обучал других братьев премудростям врачевания Об этом и говорю О том, что многие стали здоровее благодаря ему. И о том, скольких людей он спас. Братьев, послушников, сестер, да и просто людей ордена, обращавшихся к нему за помощью. И тут брат о том же, наконец, прорывает. Смех. Страшный, булькающий кровью и мокротой, горький смех наполняет келью. Затем, спустя несколько минут, отдышавшись и откашлившись, он начинает говорить. Мы стали здоровее, брат Домицей. Да, пожалуй, что да. Мы теперь не умираем от рака, потому что его не диагностируем. Человек просто худеет и умирает. И у нас нет проблем с аллергией на прививке. Дети просто умирают от дифтерии пачками, и все. Да, но и с замершими беременностями проблем нет. Она бывает только одна, первая, она же и последняя. Брат, это все так, но по сравнению с тем, что было еще лет тридцать назад, ага, ага, маленький шаг для нас, для монаха, и огромный для ордена, так, кажется, говорят. Так скажи об этом полубрату Адельфусу. Внутреннее кровотечение не смогли остановить, и его <связывая> женщина умерла родами. Моя правнучка, кстати говоря. Мне очень жаль. Снова кашель, но уже без злого смеха. Лицо брата становится красным. Моя вторая жена и первая жена моего сына умерли в родах. Половина моих внуков и правнуков умерли от инфекций, которые тогда нам казались сказочными страшилками. И это сейчас. Они в эпоху основания. Так что не надо мне втирать про прогресс. Мы смогли лишь замедлить падение и кое-где начать карабкаться вверх». Умирающий замолкает, но лишь для того, чтобы откашляться и дать легким надышаться прохладным весенним воздухом. А затем продолжает. И ведь у нас еще все не так плохо. Ведь кое-где дела обстоят настолько плохо, что зимородков после родов выносят на мороз. Их нечем кормить. Причем выносят дети постарше. Им тогда достанется скудное молоко матери. Исповедь, брат, вы готовы? А ты, Вивисектор, к ней готов? А ну ее, давай просто поговорим. То, что ты мне хочешь сказать, я и так знаю. Ты умеешь сам себя прекрасно прощать. Это хорошее качество. Не утрать его. А я вот, я так этому и не научился. Хотя подозреваю, что ты на самом деле всё прекрасно понимаешь. Брат Томаш, я пытаюсь быть заткнись. Из хорошего железа не делают гвоздей, а нормального человека не пользовали бы как подопытную крысу в том опыте, как тебя. Мои гвозди Тоже ведь нужны. Все в руках Божьих. Да, все в Его руках. Но сколько людей с того дня погибло и умерло, не самой хорошей смертью. Я вот ухожу, а ты все еще жив. Ты ведь один из последних, а, возможно, и самый последний. Кто еще помнит тот мир? Возможно, грядут перемены, мне так кажется. «Да, думаю, что вы правы. Есть что-то, что я могу для тебя сделать, брат?» «Молчание. Долгое молчание». «Братья считают меня героем, чуть ли не святым. Пусть считают. Доброе имя — это тоже хорошее наследство. Когда наступил день, который...» «В общем, ты понял. У меня еще даже не начал ломаться голос». А сейчас мне должно быть под сотню. Я проделал долгий путь. Видел, как мир рухнул за пару суток. Но это тогда, поначалу, поняли лишь немногие. Видел то, что наступило потом. И это мне хочется забыть даже сейчас. Видел, как прибыли и те, кто назвал себя апостолами и основали орден и как свалился ты на нашу голову из прошлого двадцать зим назад. «Ваш голос становится тише, брат Томаш». «Намек понял. У меня меньше песка, чем я думал. Тогда буду говорить кратко. Почти век — это очень долгий путь, который я шел, и часто шел не в одиночку. Женщины?» «Слабый в тяжелое время ищет дружбы сильного, да, женщины?» «И вот моя тайна. Назовем ее исповедью. Я слышал, что у тебя в той жизни был долгий опыт, когда, в общем, когда у тебя было в избытке свободного времени, и ты много читал, всякого и разного» и технику допроса, и справочники там разного толка. Было дело. И по медицине, наверное. Тогда ты меня поймешь. Я ведь мог и не высовываться из той кибитки. Но, знаешь, последние пару недель я все четче стал вспоминать, какого цвета был мой школьный ранец, как пахли волосы мамы, и многое то из первых дней беды, что я бы хотел навсегда забыть и при этом забывать, где находится компостный нужник и как зовут послушника, который выносит за мной горшок. Ты сможешь тут найти истину, палач. Прогрессирующее старческое слабоумие, скорее всего. Но это не важно. Да, это уже не важно. Важно, какое доброе имя я оставлю в наследство детям и внукам. Доброе имя того, кто молитвою победил зло. Это очень много. Да, это очень много. Да, Мицей, что что-то надвигается страшное. Я не знаю, что, и это уже ваша часотка, но винтовки, да еще в таком хорошем состоянии, да еще так близко от цитадели. Тут. Слишком много совпадений. Может быть, но это уже не твой груз, не тебе его и нести, не тебе его и оценивать. Да, уже твой, ваш. Ты помнишь еще ту веру, нашу? В целом, я думаю, что у тебя есть шанс спастись. Я не ищу спасения, но, возможно, оно само ищет тебя». Я помню старую книгу. В ней Всеблагой очень часто назначал своими пророками редких ублюдков. Знаешь, снова горький смех вперемешку с кашлем. Ха, мне в голову пришло, что ты очень подходишь на роль пророка и возрастом, и моральными качествами. Молчание, ненадолго повисшее в келье, нарушается голосом умирающего. «Можешь и ты ответить мне на один вопрос. У вас любопытство старика?» «Да? Тот парень, которому ты прижег лицо во время допроса. Что он тебе сделал? Я давно живу на свете и понимаю, что тут было замешано что-то личное. Кто он тебе и за что ты его так?» «Сын, он не знает, кем я ему прихожусь». «Но зачем?» Я его так защитил. «Как тебе удалось? Он так себя вел, что...» Надо задавать вопросы, на которые он не знает ответа. На которые он никогда не даст ответ при других. И надо прекращать допрос до того, как он готов сломаться. Это очень просто и очень сложно одновременно. «Лучший из худших. Ты так и будешь. Кем?» «Ничего. Это я про себя». Могу тебе еще помочь? Да, ты хорошо поешь Помнишь это? Два колеры мои, два колеры. Я забыл ее очень давно Но сейчас память преподнесла такой себе подарочек из детства Кажется, да, это была любимая песня моей мамы И моего отца Возьми меня покрепче за руку и пой Мне не будет так страшно и холодно Холодная сухая рука, его уже почти как час нет с нами, а я все пою. Пою для него, для себя, почти умершую песню умершему человеку. Отпускаю эту сухую, почти прозрачную руку только к вечеру, когда Луциус подходит забрать тело на омовение. Настоящие. Письмо от 10 марта 55 года эры пришествия пророков от настоятеля 7 цитадели Иеремии третьему воплощению пророка Яна Гутмана и всему конклаву. Во имя Творца, Пресветлого и Всеблагого, и всех пророков Его, сообщаю о делах и происшествиях в уверенной моей опеке по попечению седьмой цитадели Ордена. Первое. Важное, но не срочное. С прискорбием начинаю послание с вести о смерти брата Толуша. Смерть его ожидаемая, но все равно тяжкая для нас случилась не от пули злодея, а в силу преклонного возраста нашего брата. Во избежание пересудов и кровотолков среди маловеров и колеблющихся, касаемо чуда неуязвления брата Томаша, ногое тело его после омовения было положено на стол в малой крипте. И слабые в вере могли увидать своими глазами, что у покойного нет свежих ран, и смерть его была от возраста, а не от свинца или стали. Рядом был положен и плащ покойного, и в нем каждый и без труда смог бы увидеть следы от пуль, милостью Всеблагого, не тронувшие тело брата Томаша. Ошибка ли это была с моей стороны или нет, судить вам. Но на следующий день плаща там уже не было. Братья Ордена и гости Цитадели поделили его как реликвию святого и как амулет на промах врага. Впрочем, кусок накидки брата Томуша с дыркой от пули не удалось вернуть. И он в самое ближайшее время будет передан Конклаву как реликвия, возможно, нового святого ордена. Кроме брата Томаша мы потеряли еще шестерых, в том числе и брата Игнация. Потеря Коева, человека умудренного возрастом и чрезвычайно опытного, не может теперь не сказаться на крепости духа наших братьев. Еще двое братьев были настолько изранены, что им были ампутированы конечности. У одного руку, у другого ногу. Сегодня многим им было предложено остаться в цитадели, выполняя посильную работу, или стать полубратьями ордена. Янус и Люциус-младший, так зовут братьев, пострадавших за веру, выбрали участь полубратьев. И после годичного обучения под их опеку будут переданы два наиболее близких к цитадели поселения. Далее их селить опасно. Что же до брата Буониса то его контуженный выстрелом хребет и связанный с этим паралич рук и ног не оставляют мне выбора. Впрочем, ныне покойный брат Томаш незадолго до смерти просил дать бедному брату нашему шанс, объясняя тем, что на его памяти люди становились на ноги после и более тяжелых ран, а потому мы будем ждать до конца осени и молиться о том, чтобы здоровье нашего раненого брата улучшилось настолько, чтобы раствор белодонны нам не понадобился. Кратко о делах текущих и несрочных, уверенных мне и братьям седьмой цитадели земных ордена. Сбор пятины зерна нынешнего урожая прошел в целом без пролития крови и потерь среди братьев и полубратьев. И наша седьмая цитадель готова оплатить малую талику долга перед святой церковью и орденом положенной доли зерна, льняной тканью и желатином. Исключение составило лишь община Зосимы. В ходе сбора податей они отказались покрыть недоимку зерном, льном и костью за прошлый год, объясняя тем, что в случае полного расчета им самим нечего будет есть. Мое мнение безбожно врали, считая, что находятся далеко, 7 дней пешего пути, и карающая рука ордена им не страшна. Помимо этого, вряд ли они едят лен и рога с копытами. Уж ими-то могли частично покрыть недостачу зерна. Предложение полубрата Люциуса-старшего, представленного для проповеди и сбора церковной доли к данной общине, покрыть недостачу девками для огородных и прочих работ внутри цитадели, было отвергнуто чрезвычайно грубо. А самого полубрата Люциуса и его женщину крайне жестоко побили и прогнали. Учитывая то, что поселение новообращенное, и это был их второй урожай, я решил поступить с ними мягко. Хотя и в соответствии с заветом первых пророков, два десятка наших братьев, полубратьев и наиболее надежных из людей ордена сумели в два конных перехода достичь границ общины Зосимы и объяснить неразумным детям Святой Церкви всю их греховную неправоту, но без особого члена вредительства. В результате мы поладили на пяти девках, вошедших в детородный возраст, которые будут работать на полях ордена до покрытия недоимки. Да еще один год сверху, как плата за побои полубрата Люциуса и наше беспокойство. Четырех девок из пяти, коих дал нам Зосима, по прибытию в цитадель я осмотрел лично и одобрил. Отрядив на огородные работы, прислали крепких, хотя на лицо и страшных. У двух заячья буба, еще одна кривая на один глаз. Пятая же была отправлена назад, по причине явного слабоумия. Йода ей не хватает, или просто дура, все благое его знают. Зосима обещал найти замену. Со сбором старого тряпья для выделки бумаги. Все та же беда. Люди веры, даже из самых надежных, берегут любую тряпицу. И в лучшем случае мы сможем отправить только износившуюся одежду самих братьев. В свою очередь, мы надеемся, что три кипы бумаги и две меры металла придут без задержек, и нам нужна соль. Еще к той, что мы уже получили с прошлым каравана. При увеличении поставок соли, хотя бы на пятую часть, мы сможем настолько же увеличить поставки в обитель веры, сала и солонины. Возможности же заготовки припасов копчением становится все труднее в связи с исчерпанием леса. Также сообщаю о еще одном деле. Текущим и несрочным. От полубрата Ираклия, за которым было закреплено селение Астрахан, была просьба передать его селению одну из так называемых ткацких машин Дженни, способна работать как десять прях, и научить местных баб работать с ней. По моему скромному рассуждению: если бабы селения Астрахан, да и других тоже, будут меньше времени тратить на выделку ткани ночью, то у них будет больше времени на остальные дела в том числе на работу в поле и на уход за детьми, что в перспективе даст ордену увеличение еды и паствы. А потому я повелел обменять одну ткацкую машину общине Астрахан на обязательство передать в услужение ордену младшего сына главы селения, подростка именем Мангума, и удвоить поставки льняной пряжи в орден на срок в два года. Кроме того, согласно завету пророка Яна, Выделанную льняную ткань глава селения сможет продавать лишь безбожникам, технопоклонникам и новообращенным. По моему скромному рассуждению, сей запрет Иоанна Астрахан, несомненно, нарушит через год или два с момента начала выделки ткани. Но мера его отступничества от клятвы не обещает быть чрезмерно высокой. А шанс схватить его за руку во время продажи ткани не людям церкви делает его небольшое отступничество даже полезным. Кроме того, пуск прялки Айкрайта две недели назад, ляное полотно которое обещает быть дешевле и крепче, сделает полотно прялки Дженни среди людей церкви не таким востребованным, как вначале. Люди церкви селения Астрахан смогут с выгодой менять свою ткань у безбожников. А мы, в свою очередь, сможем и сами менять нашу ткань еще более качественную и дешевую. Третье. А теперь о срочном и важном. Вопрос касается схваченной девки Ангелы и старуки по прозвищу Безноса Эляда. К сожалению, подвергнуть дознанию мы могли только их, ибо оба брата Ангелы сумели уйти, а их мать и отец попытались оказать пассивное сопротивление нашим братьям встав перед ними на колени в дверном проходе и взявшись за руки. Гнев же и ярость наших людей, понесших столь тяжкие потери, были многократно выше желания брать пленных. Я их не осудил и не наказал, ибо меня там не было, и я не вправе судить, как поступил бы сам, окажись на их месте. Как установило дознание, проведенное под руководством брата Домицыя, в людей ордена стрелял только один из братьев, а высокая скорость стрельбы была вызвана тем, что у него было двое помощников, перезаряжавших винтовки. Его младший брат и полубезумная старуха, ранее упомянутая мною Безносая Ляда. Первоначальная легенда, озвученная как Безносой, так и Ангелой, сводилась к тому, что они где нашли старый схром с двумя залитыми в смолу винтовками и парой сотен патронов, и, нарушив завет, решили оставить найденное себе, или продать технопоклонникам. А чтобы понять истинную стоимость найденного сокровища, решили для начала сами в нем разобраться. Эта ложь была изобличена братом Домицием достаточно быстро, после чего Ангела надолго замолчала, а Ляда, напротив, впала в буйство, начав поносить и оскорблять как самого брата Домиция, так и весь орден в целом. А дальше я должен упомянуть о поведении брата Домиция, который достоин как поощрения за свои действия, так и самого сурового наказания, которого я, однако, буду просить на него не накладывать. Дознание, проведенное братом Домицием, показало следующее. За несколько месяцев до подлого убийства людей церкви с Мариком встречался некий человек с юго-востока, похоже, что из технопоклонников. Он же и передал ему две эти винтовки, одну для Марика, а вторую для его брата. Согласно показаниям Ангелы, старший брат предупредил ее, родителей и безносую, которая приходилась им дальней родственницей, что в течение ближайших четырех-пяти недель к ним должен приехать человек с лошадьми и повозкой, который должен вывести их, как он сам сказал, к истинно цивилизованным людям. Причем собираться надо будет без промедления, а они с Мариком их догонят. Кроме того, Ангела слышала, как Марик спорил с братом касаемого, как он сказал, темных. Из четырех человек, собственно говоря, меня, брата Домиция, брата Томаша и брата Игнация, спор их коснулся брата Томаша. Насколько она смогла уразуметь, младший брат пытался исключить брата Томаша из числа целей. Впрочем, безуспешно. Поскольку старший брат ответил, повторяя его слов, сказано было любого из четырех или двух, Если получится, если Богу будет угодно, это будет не Он. Не могу не отметить, что дознание, проведенное братом Домицием относительно ангелы, было выше всяких похвал. И без ложной скромности скажу, это был шедевр. Как утверждали братья, присутствующие при поиске истины или помогавшие брату Домицию, задержанная заговорила сама, без ущерба для плоти, добровольно и со слезами покаяния на третий день. Полный отчет по допросу я прилагаю к письму. Для перепроверки результатов дознания под руководством брата Сауса было приведено таинство полного покаяния, которое полностью подтвердило истинность сказанных девкой слов. Впрочем, для дополнительной перепроверки к безносой ляди, как бабе старой и уже тронутой безумием, а значит и бесполезной, были применены более суровые методы дознания. Проверка огнём, проведённая братом Яныком, полностью подтвердила истинность сказанных девкой Ангелой слов. Думаю, что безносую ляду, как не раскаявшуюся, старую и полубезумную бабу стоило тихо удавить сразу после получения признания и подтверждения истинности слов девки, но поступок брата Демиция этому помешал. В его оправдании могу сказать, что он несколько ночей до этого спал урывками. А за несколько часов до срыва совершал взаимную исповедь с братом Томашем, выйдя из его кельи сильно потрясенным. Как бы то ни было, но несколько часов спустя он был приглашен братом Яныком в пору, где была заключена старуха. Вопрос был пустячный – соблюсти формальности и быть свидетелем при так называемой «исповеди безумца» и последующем удавлении. подробности случившегося поведал мне послушник Альва, хоть и находившийся за дверью, но все видевший через решетку. Полубезумная старуха, словно поняв, что наступили последние минуты ее жизни, начала поносить святую церковь, меня, присутствовавших рядом братьев Домиция и Ялика. Брат Домиции был абсолютно спокоен и не давал словесной грязи изо рта этой грешницы заморать себя. Не давал до тех пор, пока она не упомянула имени только что представившегося брата Томаша. После этого, со слов Альвы, брат Домиций впал в какое-то тихое бешенство. Он не кричал на безносу, а неторопливо подошел и начал ее ломать. Ломать в буквальном смысле слова. Брат Янек пытался остановить впавшего в ярость брата. Теперь он в лазарете. И преемник брата Томаша, брат Витус, обещает, что удар локтем не нанес вреда большего, чем простое сотрясение мозга. И брат Янек через пару недель полностью оклемается. Со слов Альвы, брат Домиций, отойдя от первоначально охватившей его ярости, перестав избивать старуху, поднял ее и, взяв за голову, начал не сильно бить ее затылком о стену, пока не убил совсем. Все это заняло несколько минут, но хватило, чтобы бедный Альва начал заикаться, а брат Янек угодил в госпиталь. Что же до брата Домиция, то вам известно, что это не первый его приступ. И я молю Всеблагого о том, чтобы был последним. Жизнь и судьба брата Домиция, учитывая его появление у нас и статус, не в моей власти, а лично в руках Конклава. И если бы не особые обстоятельства, связанные с заговором против нашей цитадели, я бы просил Конклав о том, чтобы брат Домиции, невзирая на все его заслуги, особый статус, знания и опыт, под благовидным предлогом был отозван в главную цитадель для лечения или перевода на иную работу, или на суд церковного трибунала, который или его оправдает, или перенаправит душу нашего бедного брата на суд Всеблагого. Ибо нет у меня достаточного опыта и знаний, чтобы понять, в каком состоянии его истинное душевное здоровье. Была ли эта вспышка ледяного бешенства, так назвал ее послушник Альба, лишь досадной, но минутной его слабостью, И глыба его разума все так же нерушима, или она потихоньку оседает, или уже сейчас стремительно несется вниз, набирая скорость. Этого я не знаю, а потому я не прошу от Конклава ничего относительно брата Домиция, но считаю нужным донести свои опасения и тревоги. Брат Домиции нездоров душевно и потому опасен, но считаю нужным отметить, что целью братьев Ангелы должны были стать четыре брата нашей цитадели. Это брат Томаш, как самый умудренный жизнью, брат Игнаций, как наиболее опытный в делах войны и глава нашей стражи, скромный слуга церкви и глава седьмой цитадели, брат Иеремия, то есть я, и главный дознаватель, брат Дамиций. И удаление из цитадели брата Дамиция, возможно, сделает новой мишенью тайных злодеев кого-то иного из братьев. Я не могу знать точно, чего хотели братья Ангелы. Но мне кажется, что если они желали, чтобы брата Домиция в цитадели не стало, то мы не должны за них делать их работу. По крайней мере, пока не выясним, кто и что за всем этим точно стоит. В конце письма позволю высказать свои скромные предположения. Чего добивались убийцы? Совершенно ясно, что смерть любого из нас четырех, меня, братьев Домиция, Игнация и Томаша, или даже всех сразу, не смогла бы дать решающего преимущества злодеям, если бы они попытались захватить цитадель. Ибо у любого из нас есть брат, который подхватит посох из рук павшего за веру. Но смерть любого из нас будет достаточным поводом для привлечения внимания святого конклава к нашей цитадели, а возможно и не только внимания, но и сил святой церкви, что и случилось в действительности, но раньше задуманного злодеями срока. Это лишь мое допущение, но мне кажется, что трагический случай с гибелью наших братьев был скорее случайностью, срывом некого зловещего замысла против святой церкви, и что негодяи, пролившие святую кровь близ седьмой цитадели, не единственные, но на сегодняшний день единственные, кто попался, и, возможно, вокруг других цитаделей ордена а возможно и рядом с сердцем нашей Матери Церкви, негодяи готовили или продолжают готовить некие приготовления, призванные в нужный момент отвлечь внимание отцов Церкви от чего-то главного, заставив нас распылять свои силы и внимание. Если мое предположение верно, то подвиг брата Томаша, с одной стороны, несомненно сорвал планы злодеев, ибо от бежавших они узнают, что их планы полностью или частично раскрыты. И это может вынудить их совсем или на долгий срок отказаться от злодейских замыслов против Святой Церкви, или наоборот, подобно вору, застигнутому в хлеву за покражей, не бросится в ночную степь, а ринуться с ножом на хозяина. Я всей душой бы желал, чтобы технопоклонники, если это они, отказались от своих злых замыслов. Но тот факт, что они доверили, фактически пожертвовали, две винтовки и почти сотни патронов двум крестьянам, говорит о том, что они очень много поставили против ордена и скорее сделают шаг вперед, чем отступят назад. Выводы делать вам, а я могу лишь поделиться своим видением картины. И оно таково. В самом скором будущем нас ждет война с технопоклонниками.